Глава 2. Золото на горизонте. Шанхай, 1920 год. Каждый день спускаясь в свою контору, Агасфер брал со столика возле лестницы небольшой квадратный поднос, на который секретарь с вечера клал визитные карточки жаждущих специальных услуг посетителей и записки с номерами телефонов клиентов, которые хотели решить свой вопрос дистанционно. Если поднос был пуст, Агосфер, сохраняя невозмутимое выражение лица, усаживался на обширный письменный стол в своем кабинете, придвигал поближе кипу приготовленных секретарем свежих газет и делал вид, что внимательно изучает мировые новости. На самом деле мысли Берга были, как правило, далеки от событий в мире. На дворе стоял 1920 год. Самому Михаилу Бергу, некогда выбравшему псевдоним Агосфер, Пару месяцев назад исполнилось 64 года. Возраст частенько давал себя знать болями в пояснице, ломотой в суставах. Все чаще агосфер просыпался по ночам от боли в руке, потерянной более 40 лет назад. Но горше всего было ощущение нынешней ненужности и понимание того, что большая часть жизни уже прожита. Легко стукнув в дверь, В его кабинет проник секретарь, принесший шефу первую утреннюю чашку кофе. «Здравствуйте, мистер Берг. Ваша почта, сэр, Иди депеши из Японии от вашего друга. Прикажете приготовить для него комнату, сэр?» «Господин Асама обычно предпочитает останавливаться в отелях», — пожал плечами Берг. «Но люди стареют, и вместе со старостью к ним приходят порой новые привычки». так что распорядитесь на всякий случай приготовить южную спальню, Роберт. Но в депеше говорится о двух визитерах, сэр. А Гасфер хмыкнул. Наверняка генерал везет с собой своего заменщика. Он никогда не спрашивал Осаму о его возрасте, но предполагал, что тот на пару-тройку лет старше его самого. Значит, и сами намекнули на то, что он засиделся в разведке главного императорского штаба. поимевшимся у него сведениям и недоговоркам Осамы, система разведки Японии за послевоенный период претерпела некоторые изменения. Все добытые шпионами материалы концентрировались нынче в общем отделе главного штаба Японии. Им руководил генерал-майор Ока. Офицеры этого отдела в основном анализировали полученную информацию. Непосредственно разведки в России ведали третье и пятое отделения главного штаба, их возглавляли генералы Азава и Мацукава, В этих подразделениях несли службу 37 офицеров. Одним из отделов третьего отделения и руководил его старый знакомый. Впрочем, аналитические и разведывательные отделения главного штаба представляли собой лишь верхушку гигантского айсберга разведки страны восходящего солнца. Японские штабы вели разведку, используя сеть национальных общественных организаций, религиозных обществ и тому подобного. Японское правительство искусственно создавало и поддерживало систему замкнутых обществ-корпораций, объединявшую всех подданных Японии в Китае, Корее и России. Во главе обществ, как правило, стояли офицеры или государственные чиновники с широчайшими полномочиями. Они несли ответственность перед правительством за лояльность членов общества. Для Агосфера не было секретом, что Асами не слишком нравилась эта система, которая, по сути дела, отодвигала профессиональных разведчиков от работы с источниками информации. Может, это и послужило причиной его отставки? Заперев дверь на ключ, Агасфер пересел в кресло у камина и закурил тонкую манильскую сигару, стараясь впускать дым в жерло очага. Личный доктор Агасфера наверняка потребовал от Роберта следить за тем, чтобы его шеф поменьше курил. Вот парнишка и старается. Принюхивается. и, как подозревала Агосфер, порой даже прячет от него коробки с сигарами. А Гасфер докурил сигару, тщательно упрятал окурок в кучке приготовленных к растопке дров в жерле камина, отпер дверь и вернулся за рабочий стол. Бросил в рот мятную лепешку из бонбоньерки и перелистал ежедневник. Сегодняшний лист был девственно чист, как и вчерашний. Стукнув в дверь, секретарь доложил — «К вам, генерал Асама, сэр?» «Да-да, разумеется», — Гасфер поднялся из кресла. «Просите, Роберт». Отодвинувшись в сторону, секретарь пропустил в кабинет двух японцев. Асама был в штатском щегольском костюме из бежевого шелка. Шагнувший за ним японец лет тридцати был в мундире пехотного капитана. «Господин Берг?» — Асама с достоинством поклонился. Асама сан поклонился в свою очередь агосфер, широким жестом указывая на кресло. — Прошу вас. Молодой офицер кланяться не стал, лишь небрежно кинул правую ладонь к козырьку фуражки. Исполнив ритуал приветствия, генерал крепко тряхнул руку Агасфера, улыбнулся углами рта. — Надеюсь, в этом доме чтут традиции барон. он развалился в кресле. — Я умираю от жажды. Чуть усмехнувшись, Агасфер достал из шкафа бутылку выдержанного бренди, три стакана, лед из холодильного отделения и бутылку содовой. «Мне только содовой», — остановил его офицер, присевший на край второго кресла. «Как вам будет угодно, капитан». Гасфер отметил про себя, что спутник генерала Асам и не представился. «А мне чистого, Берг. С парой кубиков льда, не больше». «Благодарю». «Ваше здоровье, барон». Опрокинув треть стакана чистого бренди, а сама совсем по-русски крякнул и вопросительно поглядел на бутылку. Изучивший его привычки, Агасфер снова наполнил стакан и только после этого пригубил свой. Ну, как ваши дела, ворон? Как детективный бизнес? Особо хвалиться нечем, пожал плечами тот. Отказавшись от слежки за неверными женами, я потерял примерно треть своих клиентов. Как ваш сын, Андрей? Осваивается в Шанхае, проявляет интерес к древней китайской культуре. «Он успел получить в Европе степень бакалавра?» «Досрочно, Я попросил его не задерживаться в Европе. Там стало слишком беспокойно». «А где сейчас спокойно, барон?» — вздохнула Осама. «Ладно, не будем терять времени. Со светской частью беседы покончено. Не пройти ли нам в ваш садик, барон?» — Как вам будет угодно, Асам Асан? — чуть усмехнулся Агасфер. Но имейте в виду, никаких подслушек в моем кабинете нет, даю слово. Асама развел руками, словно говоря, верю, но порядок есть порядок. Капитан же откровенно недоверчиво скривился. В огороженном высоким каменным забором саду, у декоративного пруда с журчащим фонтаном Агосфер предложил гостям кресло-качалки, а сам присел на огромный валун. Хороший сад, отметила сама. Почти как настоящий японский. Вы не теряете с возрастом вкуса, господин Берг, и ваши аналитические записки по-прежнему безупречны. Можно подумать, что в штате вашего детективного бюро работает настоящий оракул. Почти все выводы, следующие из ваших выкладок, на проверку оказываются верными. Благодарю, слегка поклонился Агасфер. Кстати, об оракулах. «Этот безухий разбойник по-прежнему живет под вашим кровом?» Проявив знание обстановки в доме агента, Асама кивнул на едва видимый за зеленью флигель. «А вы что-то имеете против, Осама-сан?» Безмятежно улыбнулся Гасфер. «Он помогает мне в работе». «Помогает?» «Я слышал, что ваш сын привез из Европы какого-то субъекта, который тоже поселился в вашем доме, Берг». «Тоже помощник?» «Прежде всего, старый друг». — А имени разбрасываются, господин генерал? — Да мне, в общем-то, все равно, — махнул рукой гость. — Однако в нашем деле существует определенное правило, Берг. Как ваш куратор я должен знать о вашем окружении. В том числе и о друзьях молодости, которые неожиданно появляются в вашем доме. — Я не забыл об этом, сам слегка поклонился Берг и положил на колени гостя тонкую папку, предусмотрительно захваченную из дома. «Здесь все данные о господине Медникове». Впрочем, он прибыл в Шанхай под другим именем. «Эжен Мади, французский подданный, который и двух слов на французском связать не может», проявил осведомленность Осама и тут же поинтересовался. «Надеюсь, вы следите за ситуацией в России, Берг?» «Насколько это возможно, не выезжая из Шанхая?» — усмехнулся Агосфер. «Нынче, кстати, на отсутствие новостей из России жаловаться грех. Город переполнен русскими беженцами». «А вас самого не тянет в Россию?» — неожиданно подал голос пехотный капитан. «Вы ведь русский, не так ли?» «Вы похвалили мой сад, Не поворачиваясь к офицеру, поинтересовался Агасфер. «Кажется, вы сказали, что он почти что японский. К сожалению, этого нельзя сказать про вашего спутника, генерал. Он похож на японца чисто внешне. Не поздоровался, не представился, входя в незнакомый дом». Капитан побледнев от злости вскочил с кресла. Однако Асама повелительно поднял руку, и капитан все еще недружелюбно поглядывая на Агасфера, опустился на место. Вы правы, барон, сокрушенно покачал головой Асама. Нынешняя молодежь совершенно не чтит вековые японские традиции. Позвольте мне исправить его оплошность. Это капитан Асама. Асама Масао, мой сын и сотрудник третьего отдела нашей конторы. «Ваш сын? Вы никогда не упоминали, что у вас есть сын, Асам Асан?» — изумился хозяин дома. «Но ведь вы и не спрашивали, барон!» «Кроме того, мне хотелось сделать вам сюрприз. Пожалуй, получилось, а?» — рассмеялся генерал. Асама тогда постарел, однако сумел вырастить замену. Впрочем, не будем отвлекаться, Берг. На чем мы остановились?» «На том, тянет ли меня в Россию?» мрачно напомнила Гасфер, поворачиваясь к Асаме-младшему. «Я прошу прощения, господин капитан, если обидел вас. Однако замечу, что и вы явились сюда с некоторым предубеждением. Неужели пример вашего отца, господин капитан, не является для вас ориентиром того, как надо строить отношения с людьми?» «Я считаю, что со своими агентами надо держать определенную дистанцию», безапелляционно заявила сама Масао. «Прекрати, Масао!» Начал злиться Осама-старший. «Я познакомился с господином Бергом, когда ты еще соску сосал. Это вполне достаточный срок для того, чтобы научиться разбираться в людях и ценить их преданность и лояльность». Молча наклонив голову, капитан замер в своем кресле, однако, судя по выражению лица, своего мнения не изменил. А само старший повернулся к эгосферу. Между тем, несмотря на некоторую бестактность тона, вопрос Масао имеет самое прямое отношение к вашему новому поручению, Берг. Что вы знаете о золотом запасе Российской империи, к примеру? Весьма актуальная нынче тема, усмехнулся Агасфер. В начале Первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире и составлял 1 миллиард 695 миллионов золотых рублей. В течение начавшейся войны значительные суммы золотом были отправлены в Англию в качестве гарантии взятых военных кредитов. В 1914 году через Архангельск в Лондон было отправлено 75 миллионов золотых рублей. Это, если не ошибаюсь, около 8 миллионов фунтов примерно 32 тонны. В пути корабли конвоя крейсер Дрейк и транспорт Монтуа наскочили на немецкие мины и заставили изрядно поволноваться лордов адмиралтейства. Они немедленно признали этот путь опасным и потребовали от России поиска более безопасного, альтернативного маршрута переправки золота. «Вы что-то хотели сказать, господин капитан?» А сама старший покосился на полуоткрытый рот сына и рассмеялся. «Масао, у господина Берга феноменальная память. Погоди, он еще заставит тебя не раз удивиться. Но продолжайте, господин барон, прошу вас». В русском правительстве почесали затылки, и уже в течение следующих двух лет 375 миллионов рублей золотом, а это 40 миллионов фунтов, господа, около 160 тонн, было отправлено по железной дороге во Владивосток, а затем на японских военных кораблях перевезено в Канаду и помещено в хранилище Банка Англии в Оттаве. В то время Канада была частью Британской империи. В феврале 1917 года тем же путем было отправлено еще 187 миллионов рублей золотом. Эти суммы стали гарантией английских кредитов для закупки России военного снаряжения на сумму, соответственно, 300 и 150 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, к моменту захвата власти большевиками, золотой запас России составлял 1 миллиард 101 миллион рублей, с учетом золота, добытого на приисках во время войны. «Поразительно!» – прошептал Масао, недоверчиво глядя на хозяина дома. «Можно подумать, что вы готовились к предстоящему разговору, господин Берг». Тот пренебрежительно махнул рукой и продолжил. В начале 1915 года русское правительство, обеспокоенное приближением немецкого фронта к границам империи, начало эвакуацию золотого запаса из Петербурга в Казань и Нижний Новгород. а после февральского переворота туда же перебросили золото из Воронежа, Тамбова, Курска, Могилева и, кажется, Пензы. В конечном итоге в Казани к моменту захвата власти большевиками было сосредоточено более половины всего золотого запаса империи. Представляете, господа, состояние генерального штаба подполковника Капеля, когда он, выбив из Казани большевиков, обнаружил в банковских хранилищах невообразимое для воображения количество презренного металла. а плюс к этому более ста миллионов ассигнациями и слитками золота. Большевики перед бегством из города успели захватить с собой всего около ста ящиков золота. На этом, господа, мои академические знания предмета дают сбой. Что и куда было растащено далее, можно только предполагать. Или хорошенько потрясти господ из местечковых правительств, которые спешно принялись рвать золотого тельца на части. «Вы не совсем справедливый, Берг», — пошевелился в своем кресле Осама-старший. — Точную арифметику доставшегося Капелю золота можно отследить до его передачи адмиралу Колчаку. — Да, пожалуй, — задумчиво кивнула Гасфер. — Адмирал, как и Капель, был истинным русским патриотом и просто честным человеком. Но ему надо было делать армейские закупки для белого движения. Кроме того, единомышленники буквально брали адмирала за горло, и требовали плату за вагоны, паровозы, продукты, даже за дрова для паровозов, черт побери. Покосившись на японцев, Агасфер помолчал, несколько раз пыхнул сигарой и с некоторой долей иронии закончил. Да и иностранные союзники тоже не спускали глаз с русского золота. Но к чему вы подводите нашу беседу, Асама-сан? Золото, которое не успели украсть по дороге, еще в прошлом году попало к иркутским большевикам, Уж не хотите ли вы отправить меня в Сибирь на поиски украденного? А почему бы и нет? Пожал плечами Асама старший. Мне кажется, с вашими способностями найти пропавшее золото не составит большого труда. Вопрос в другом. Не посчитаете ли вы аморальным таскать каштаны из огня для Великой Японии? Ведь что там ни говоря, золото-то русское? Ну что ж, вздохнула Гасфер. Давайте поговорим об этом. Вы должны помнить о самосан, что на протяжении двадцати лет сотрудничества тема конфликта национальных интересов у нас с вами возникает не впервые. И до сей поры вы старались не поручать мне дел, связанных с нанесением прямого ущерба России и русским. Вы правы, Берг. Я всегда исходил из интересов дела. Вряд ли порученные вам дела были бы выполнены столь блестяще, если бы вашими противниками были бы хоть и бывшие, но соотечественники. но нынче вы переступили за некую грань Асамасан, и сами чувствуете это. Асама молча кивнул. — Когда-то у меня была родина, господин генерал, — продолжила Гасфер, — и присяга, которую я давал царю и отечеству, для меня непростое сотрясение воздуха. Но родины больше нет. Есть некая территория, населенная людьми, чуждыми мне по убеждениям и духу. Последний русский император счел для себя приемлемым отречься от престола династии Романовых. Верю ли я, что мое отечество когда-нибудь возродится? На сей счет у меня есть большие сомнения. К сожалению, в России все зашло слишком далеко. Удержат ли власть большевики, мнящие себя великими патриотами, но не стесняющиеся брать для достижения сомнительных целей деньги и оружие у своих вчерашних врагов? Не знаю». Чуть повернув голову, Гасфер тихо свистнул особым образом, и через несколько минут возле пруда материализовался юноша-китаец в холщовых штанах и просторной национальной рубахе. «Принеси нам бренди из кабинета, линь», — попросил Агасфер. Поклонившись, юноша исчез. «Господи, а это еще кто?» — хмуро поинтересовался Осама. «Это не в пользу ваших в генерал. Мальчишка прибился ко мне 15 лет назад». В тот день, когда Настя, когда я потерял жену, пожал плечами Агасфер. Сначала я думал, что это какая-то родня безухого ху. Потом выяснилось, что это не так. Когда-то он помог вывести из шокового состояния Андрея, мать которого погибла у нас на глазах. Наверное, сам Бог послал мне его в те страшные дни. Несколько лет я звал его просто китайчонком, потому что он ни слова не говорил по-английски. Кстати говоря, парнишка проявляет недюжинные сыщицкие способности, а Асан. И когда мне нужны новости из старого города, ему просто цены нет. Старый город — наиболее древняя часть Шанхая. Именно эта территория округлой формы представляла собой город Шанхай, обнесенный крепостной стеной. Китайцам было разрешено проживать только на территории старого города. Это гетто просуществовало вплоть до 1854 года. Бесценный юноша бесшумно появился из кустов с подносом в руках. Передав его Агасферу, он коротко поклонился и снова исчез. «Так вот», — Агасфер плеснул в два стакана бренди, бутылку с содовой молча вручила самим младшему. «Так вот, господа, если вас интересует моральная сторона дела, то с этим все в порядке. Империи больше нет. И по мне...» Пусть лучше русское золото попадет в банковские подвалы государства, с которого можно будет когда-нибудь в будущем и спросить за судьбу запаса империи, нежели этот запас растащат мелкие хищники. Или если золото к живейшему интересу авантюристов всех сортов и мастей останется в виде спрятанных черти где кладов. Ваше здоровье, господа! Кивнув с самым серьезным выражением лица, генерал Осама опрокинул свой стакан. А сам-младший рассматривал Содовую с явным отвращением и, судя по всему, жалел о своем высокомерном отказе. Агасфер хмыкнул. Вот только объясните мне, Осама Сан, как я смогу отсюда, из Шанхэ, разыскать для Японии это золото? Я рад вашему принципиальному согласию, барон, улыбнулся Осама старший. Он протянул руку и Масао вложил в нее объемистую папку. Вы правы в том, Берг, что мы больше года присматривали за золотыми эшелонами и тем, что от них нынче осталось. Десятки наших агентов собирают по крупицам все, что имеет отношение к русскому золоту, включая сплетни и досужие вымыслы. Вашей задачей будет для начала выявить в этой навозной куче зерна истины. Кроме того, сам Шанхай. При желании здесь можно найти бежавших из России людей, которые, если и не имеют прямого отношения к украденному либо похищенному золоту, знают о тех, кто имеют такое отношение. Мы поможем вам разыскать этих людей, Берг. Да и ваше бюро детективных и специальных услуг – превосходный инструмент для таких поисков. Наблюдая за тем, как Эгосфер начал листать бумаги в папке, а сама старшая чел нужным добавить, от имени правительства Японии я уполномочен предложить вам вознаграждение за реальные результаты в поисках золота, Берг. Скажем, 2%. «Или три?» «Не два и не три, а сам Асан. Я достаточно обеспеченный человек, чтобы торговаться за проценты в таком необычном деле. Давайте договоримся, генерал. Мое бюро принимает ваше поручение по розыску неких ценностей. А клиент, то бишь вы, компенсируете расходы бюро, если сведения о золоте придется покупать. Ваше поручение я буду выполнять, так сказать, дистанционно. Изучу все имеющиеся материалы и предоставлю вам аналитическую записку с точным географическим указанием наиболее перспективных мест, где можно обнаружить утерянные ценности. Решение о командировании в эти места людей для изъятия ценностей равно как и выбор способов этого изъятия выбирает уже сам клиент. То есть вы, а сам Асан. Тему итогового вознаграждения пока оставим за скобками. К тому же, скорее всего, я назначу для себя отнюдь не финансовое вознаграждение. «Это не совсем то, что я хотел от вас услыхать, Агосфер», — кисло улыбнулся генерал. «Но для начала сойдет и такая договоренность. Теперь вот еще что. Я пришел к вам со своим сыном не случайно. Меня переводят на, скажем, на другой участок работы, а скоро, вероятно, и вовсе сделают ценный подарок по случаю ухода в отставку. С вами вплотную будет работать Масао. Ну а я...» По крайней мере, первое время. Буду курировать и координировать его работу. Итак, я оставляю вам эту папку, а завтра жду вас у себя в отеле с соображениями по существу поставленной проблемы. С тоской, бросив взгляд на остатки бренди, генерал выбрался из кресла и направился по дорожке, сопровождаемый сыном. Проводив гостей, Гасфер вернулся в сад. Уселся на кресло качалку со стаканом Бренди. Новое задание японских спецслужб было для него, что называется, из ряда вон. А самое главное, оно напомнило агосферу о его одиночестве. Не с кем было посоветоваться, не с кем согласовать будущую работу. Не с кем подумать над тем, как сделать эту работу полезной для России. Андрей слишком молод, безухий и ху далек от русских дел. Медников? Он потерялся из виду много лет назад, и Берг пока не был уверен, что другу юности можно доверять столь деликатную тему. Вздохнув, Берг снова свистнул, дождался появления линии и распорядился приготовить автомобиль. У него остался один единственный советник, к которому Берг обращался в трудные минуты. Могила Насти была расположена в самом конце невеликого православного погоста. Но ее было видно издалека. Черный мраморный крест и две уже достаточно подросшие березки по обе стороны словно часовые. «Ну, здравствуй, Настенька моя!» Нигде и никогда Гасфер столь остро не чувствовал своего одиночества, как здесь. Ни в добровольном заключении за высокими монастырскими стенами монастыря в далекой Польше, ни в Иркутской эмиграции, ни на острове каторги сахалине где он ожидал предсказанной петербургским начальством войны с Японией, даже в настоящей японской секретной тюрьме, где он просидел почти месяц ежедневно ожидая визита палача. Но думалось Бергу под березками всегда хорошо. Поправив цветы и прикрыв глаза, он стал припоминать первые дни недели общения с безухим Ху и китайчонком Линем. На закате дня смерти Настя агосферу стало особенно тоскливо. И поврежденная в битве с бочками культяшка нестерпимо саднила. Слоняясь по тихому дому, Берг вдруг вспомнил о китайчонке, продолжающем нести молчаливое дежурство у дома напротив. Он выбрался на улицу, сел на крыльцо и поманил мальчишку. Чего тебе надо? Чего ты второй день тут околачиваешься? Есть хочешь. Денег надо. Китайчонок в ответ разразился пулеметной очередью фраз на родном диалекте. По-английски он, видимо, совсем не говорил. Видя, что белый мужчина его не понимает, китайчонок прибег к международному языку мимики и жестов. Несколько раз произнеся слово «ху», он сделал пальцами жест отсекающий уши и показал грязную ладошку, на которой химическим карандашом в крифе было кем-то написано одно слово. help. «Помоги», «Помощь», «Английский». А Гасфер нахмурился. «О помощи явно просил Безухи и Ху. Безухи и Ху — главарь одной из китайских триад в Шанхае. Слушай роман в полном отрыве». «Вот уж удивительно», — подумал Агасфер. «И не ко времени. Только сейчас ему и дел, что помогать местным бандитам». «А где он сейчас?» — машинально спросил он по-английски, по-немецки. и на всякий случай по-итальянски досадуя на то, что китайчонок вряд ли поймет вопрос. А если и поймет, то не сможет внятно объяснить. Однако ответ был понятен. Китайчонок быстро скрестил перед своей неумытой рожицей указательные средние пальцы обеих рук. Решетка. Понятное дело, тюрьма. «Ну а я-то что могу поделать, малец?» — вздохнул Гасфер. Потрепав мальчонку по вихрам, он направился было в дом? Однако на сей раз китайчонок проявил упорство. Он ухватил агосфера за брючину и опять затарахтел что-то по-китайски, одновременно отчаянно жестикулируя и даже пытаясь что-то изобразить послюненным пальцем на каменной мостовой. Из всего этого агосфер понял, что медлить нельзя и что без ухова вот-вот сделают и безголовым, то бишь казнят. «Ну, тогда придется ехать», — решился агосфер. Заглянув к сыну, тот спал под присмотром монахини. он нашел запасной японский протез, сделанный в свое время для него осамой. Однако культя распухла, и горловина протеза стала для нее узкой. Недолго думая Гасфер, сделал на ней длинный разрез, кое-как всунул в горловину культяшку и вышел во двор, где скучала под брезентом последняя покупка, которую он хотел поразить Настеньку. вехоньке автомобиль Рено. Ездил на автомобиле он, правда, всего один раз, и то под присмотром продавца. Однако вождение показалось ему штукой нехитрой, и он решил, что справится. Он повернулся к китайчонку. «Прыгай, Сусанин! Показывай дорогу!» В полутемном помещении полицейского участка, заставленном дюжиной столов, китайчонок арабел. Он издали показал агосферу на сидящего в углу белого полицейского в статском и спрятался за дверью. А гасфер неторопливо приблизился к полицейскому. Тот был занят. Сосредоточенно открывал бутылку пива. Справившись наконец с пробкой, полицейский с жадностью сделал несколько глотков и только после этого обратил внимание на посетителя. Вам чего, мистер? Угрюмо осведомился он. Кража, ограбление. Свидетели есть. Безухиху. А Гасфера отодвинул предложенную ему бутылку пива. Это мой человек, инспектор. Я слышал, его арестовали. Мельком глянув на визитера, инспектор покачал головой. «Такие штуки тут не прокатывают, мистер!» Он по-прежнему улыбался. «Безухи, вы говорите? Это же бандит! Как он может быть вашим человеком?» «За что он арестован?» — поинтересовался Агасфер. «А бог его знает», — признался полицейский. «Попался патрулю во время облавы, оказал сопротивление, кого-то ранил». Потом выяснилось, что он давно в розыске. Суд уже был, мистер. Прикрыв от наслаждения глаза, он снова побулькал пивом. Опустив бутылку, полицейский удивился. Вы еще здесь, мистер? Это мой человек, и он мне нужен, терпеливо повторила Гасфер. Сколько вам платят, инспектор? Чертовски мало, мистер. Хотите предложить взятку? Не откажусь, не откажусь. — Только учтите, я человек обидчивый, если предлагают слишком мало. Взяв со стола карандаш, Гасфер поискал чистый клочок бумаги. Полицейский тут же услужливо пододвинул ему какую-то папку. Изобразив цифру, Гасфер перевернул папку к полицейскому. Тот поднял брови домиком. — Это в мексиканцах, мистер? В Шанхае того времени, наряду с национальной валютой, большой популярностью пользовались мексиканские доллары и английские фунты стерлингов. Если угодно в фунтах стерлингов. «Вы умеете делать бедным государственным служащим приятное, сэр», похвалил полицейский. «Деньги при вас? А это не ваш автомобиль под окном?» «Угу. Отгоните его за угол, сэр, и ждите». Полицейский не обманул. Через несколько минут он подтащил к автомобилю человека с мешком на голове и со связанными руками. Пересчитывая деньги и прямо-таки мурлыча от удовольствия, инспектор заметил, «С вами приятно иметь дело, сэр. Но скажите ради бога своему человеку, что если он попадется мне на глаза в Шанхае еще раз, его повесят так быстро, что вы ха-ха-ха, просто не поспеете со своей благотворительностью». С наслаждением, растирая затекшие руки, безухий буркнул. «Ты второй раз спасаешь мою жизнь, белый. Это нехорошо. Теперь я у тебя в двойном долгу. Куда мы едем? Пока ко мне домой. Отдохнешь, приведешь себя в порядок и ступай куда хочешь». Усевшись за руль, гасфер краем глаза заметил давешнего мальчишку, юркнувшего в салон. Китайчонок и спасенный Ху начали оживленно переговариваться. Загнав машину во двор, Агасфер протянул Безухому несколько купюр. «Если тебе некуда идти, можешь пожить во флигеле. Скажи, мальчишке, пусть купит то, что ты хочешь, и принесет туда». «Как тебя зовут?» «У меня много имен Ху. Самая короткая — Берг. Можешь звать меня так». «Это твой дом?» Продолжал расспрашивать Безухий. «Я купил его для жены и сына». Голос Агосфера был усталым, но ровным. но он ей больше не нужен. Она вчера умерла. — Хочешь меня ограбить или убить? — У нас, говорят, если сомневаешься в человеке, не затевай с ним дел. — Ты говоришь глупости, Берг. — Спасибо тебе. — И помни, я дважды твой должник. Безухий, как скоро выяснилось, не любил долго оставаться в долгу. Когда Агасфер на следующий день заглянул во флигель, чтобы поглядеть, не сбежал ли гость, Китаец обратил внимание на то, что хозяин перестал носить на левой руке искусственную кисть. Безухий без особой деликатности поинтересовался, почему. Вместо ответа агасфер засучил пустой рукав и показал китайцу чудовищно распухшую культяшку. «Руку надо лечить. Железный кулак тебе еще пригодится». Безухий бесцеремонно понюхал обрубок руки с остатками мази, длинно и сложно выругал белого дурака доктора, а под конец накинулся на Берга. Твоя рука гниет. Еще неделя и разовьется очень быстрая гангрена. Ты хочешь оставить маленького сына без отца, Вань-Бада? Тебе нужен настоящий доктор. Вань-Бада? Дословно черепашье яйцо. Любопытно происхождение этого серьезного китайского оскорбления. Черепахов представление обитателей срединного государства это существо крайне невоздержанное и неразборчивое в сексуальном отношении. Так что никогда не бывает известно, результатом каких именно из бесчисленных половых сношений является появление того или иного яйца. Повернувшись к китайчонку без имени, который как-то само собой прижился во флигеле, Безухий приказал ему найти и привести настоящего доктора. Тот улыбнулся и исчез, а ближе к вечеру привел во флигель толстого китайца в желтом шелковом халате и позвал на прием к нему агосфера. Опасливо поглядывая на замершего в углу Безухова, китаец смотрел распухшую культю, долго нюхал ее и, наконец, произнес несколько фраз, которые Агасфер, разумеется, не понял. «Нужна небольшая операция», — перевел Безухий. «Он даст тебе опия, но все равно будет больно. Поэтому у тебя лучше привязать к стулу». Агосфер поглядел на руки китайского доктора с черными каемками под длинными ногтями и поинтересовался, а доктор ли это вообще? «Самый лучший в Восточном Китае», — заверил Безухий и заглянул под крышку своей знаменитой корзинки. «Вообще-то он не лечит иностранцев и простолюдинов, но я сумел убедить его заняться твоей рукой». В этой корзинке бандит Безухи обычно держал ядовитых змей, которые помогали ему убеждать в чем угодно своих противников. Несговорчивым и неразумным змея через воронку отправлялась в задний проход. «Слушай роман в полном отрыве». «Ты умеешь быть очень убедительным, Ху», — с долей иронии согласился Гасфер. «К тому же ты успел, как я погляжу, обзавестись очередной милой змеей? Приглядывай за ней получше, Ху. Я не хочу однажды обнаружить ее в своей спальне». Безухий только фыркнул. Тем временем китайчонок по указанию доктора раздул огонь в маленькой печурке и принес пол котелка воды. Агосфер был уверен, что воду он зачерпнул в садовом прудике, Когда вода нагрелась, доктор принялся бросать в котелок какие-то травы и корешки, извлеченные из своего мешка. Когда вода закипела, вслед за травами пришла очередь бутылочек и склянок с жидкостями и порошками, которые доктор также извлек из своего мешка. Процедив готовое варево, доктор поглядел на Безухова и протянул гасферу грязноватый комок с характерным запахом. «Это опий! Жуй!» — приказал Безухий, подходя к гасферу с веревкой. Он сознанием дела привязала госфера к единственному стулу. Тот не сопротивлялся. Получив свободу действий, доктор наложил на руку вышелоктя пациента жгут и без дальнейших церемоний сделал на культяшке два длинных глубоких разреза. Зашипев от боли, агосфер отвернулся, потерял сознание и в дальнейшей тонкости операции, естественно, уже не вникал. Очнулся он снова от боли. Доктор Сопя запихивал в длинную открытую рану на левой укороченной руке горячую травяную гущу из котелка. Нашлось применение и отвару. Китаец намочил в нем длинную полоску от бесцеремонно разодранной простыни и перебинтовал ею культю. «Твои кости в руке уже начали гнить», — сообщил Безухий. Доктор отскреб кость сколько мог и наложил в рану целебных трав. Завтра он промоет рану и заменит травы. Так будет три дня, потом ты поправишься. «Если нет...» — высказал законное предположение Гасфер, морщась от жгучей боли и ругаясь, на чем свет стоит. «Он очень старался. И будет стараться и дальше», — уверил Хуй, многозначительно потряс своей корзинкой. «Иначе я засуну этого длинного Крайта в его толстую задницу до самого кончика хвоста. Пошли, я провожу тебя до кровати. Сам ты вряд ли дойдешь». Крайт — разновидность ядовитых змей. В эту ночь Гасфер так и не смог уснуть. Культяшка болела так, что не помогал ни опи ни лошадиные порции На Наутро монашка заявила ему, что не может оставаться в доме, где по ночам воют, мерзко сквернословят и бродят жуткие китайцы со врезанными ушами. Кое-как уговорив монашку остаться до вечера, Агосфер принялся лихорадочно размышлять над тем, где раздобыть сиделку. Каким-то чудом он вспомнил о владельце чайного магазинчика Соломоне. Во время одного из визитов он приметил в подсобном помещении молодую женщину, которую еврей из Одессы со вздохом представил как свою дочь. «Бедная Циля», — заметил тогда Соломон, — «старый дурак-отец затащил ее в такие края, где еврейка никогда не сможет найти мужа и нарожать мне внуков». Циля с удовольствием согласилась поработать немного сиделкой и помочь бедному мальчику, только что потерявшему мать. Увидев малыша, лежащего с поджатыми ногами на боку и молча сосавшего палец, Циля прослезилась и принялась так рьяно ухаживать за Андрейкой, что Агосфер успокоился. К немалому удивлению Берга, уже через пару дней к похоронам жены, дергающая боль в культяшке стала проходить. А через неделю опухоль спала, и тот же самый китайский доктор с невероятным облегчением зашил длинные разрезы шелковой нитью. Он наотрез отказался от предложенного гонорара, И едва не бегом, придерживая полы халата, покинул флигель со страшным безухим обитателем. Первые дни после операции Агосфера ощутимо пошатывала, и безухий водил его к Андрейке, придерживая за пояс и здоровое плечо. Ковыляя проведать цинишку в первый раз, Агосфер попросил своего провожатого накинуть на его бритые безухие череп какую-нибудь тряпку, чтобы не испугать ребенка. Тот только фыркнул по своему обыкновению. Однако испугался не Андрейка, а сиделка Цилли, едва удержавшаяся от того, чтобы не юркнуть от внезапно появившегося в комнате человека в черной одежде и с голым безухим черепом под кровать. Сиделку безухи одобрил, а прописанные доктором пилюли и порошки, понюхав и даже попробовав на язык, забраковал. «Толстая баба хорошая, а пилюли выброси. Мальчишке нужна компания таких же мальчишек, иначе он никогда не поправится». «Где ж их взять, мальчишек?» «Завтра будут», и, повернувшись к вертевшемуся под ногами китайчонку, Безухи отдал ему очередное распоряжение. И уже на следующее утро в детской комнате Андрейки оказалось четверо китайчат мал мало меньше. Они робко вошли в дом, держась за подолы рубашек друг друга и с почтительным уважением кланяясь Бергу и Цили. Китайчата с восторгом рассматривали заранее закупленные агасфером для сына игрушки, и уже к вечеру первого дня смелев вовсю играли у кровати в солдатиков, Строили из разноцветных кубиков башни и катали за веревочку паровоз с вагонами. Рецепт бандита оказался верным. Поначалу Андрей смотрел на шумную суету вокруг своей кровати столь же равнодушно, как и прежде. Потом каждодневные доклады сиделки изменились. «Михаил Карлович, Андрюшка уже не отворачивается и смотрит на них. Явно интересуется». «Господин Берг, ваш сын перестал сосать палец». А через неделю Циля ворвалась в кабинет Агосфера с радостным сообщением «Я за водой пошла? Возвращаюсь, а Андрейка вместе с нехлестями этими на полу играет!» С тех пор прошок в доме уже не поминали. Берг достал платок, смахнул легкую пыль с креста. «Вот таким образом, Настенька», — пробормотал он. «Прости, что Андрея сюда нынче не взял». Не конечно, могилы предков забывать, но молодежи, по моему разумению, больше вперед глядеть надо. Помолчав, он прислушался к тонким посвистам ветра в ветках берез, словно ожидая услышать ответный шепот. — Если доведется поехать в Россию, возьму Андрюшку с собой. — Опасно? — Конечно, опасно. — И все же возьму. Пусть на родину поглядит. На колени агосферу слетел березовый лист. Он взял его, покрутил перед глазами, понюхал. «Одобряешь, стал быть, Настенька?» «Спасибо, родная. А мы к тебе вернемся, право слово. Не оставим тут одну».